Глава 4. Солнце уже зашло за снежные вершины серых камней, когда сэр Эрл отыскал место для ночлега. Два дня он ехал по горным тропам, а последний, третий день пробирался пешком, ведя коня под узцы. За этот день он измучился больше, чем за два предыдущих. Конь, привыкший к равнинным проезжим дорогам, жалобно ржал, оскальзываясь на камнях. Рыцарю приходилось тащить животное за собой, точно нагрузившегося пивом приятеля. К тому же провизия, навязанная щедрым хозяином веселого медведя, давно закончилась. И вот уже почти сутки у Эрла не было во рту ни маковой росинки. Остановившись у невысокого треугольного входа в пещеру, рыцарь перевел дух и отпустил повод. Конь устало тряхнул гривой и уныло зацокал стертыми копытами по каменным плитам, тщетно пытаясь отыскать в извилистых трещинах хотя бы былинку. Первым делом Эрл проверил пещеру. Она оказалась крохотной, всего пару шагов в длину и низкой. Входя туда, Эрлу пришлось пригнуться. Скорее ее можно было назвать не пещерой, а расщелиной в скальной стене. И эта расщелина была пуста и звериного духа не ощущалось. Здесь можно было спокойно переночевать, не боясь того, что горная рысь или семейство волков явится сюда под утро, чтобы оспорить у захватчика право на родной дом. Теперь следовало позаботиться об ужине. Рыцарь расседлал коня, бросил уздечку и седло под ноги, отошел от животного на несколько шагов и вытащил из поясного кольца меч. Затем, прищурившись, посмотрел на коня и вздохнул. Эрл привык воспринимать боевого коня как преданного соратника. Тем труднее ему было совершить то, что он сейчас намеревался совершить. Пусть даже этот конь принадлежал ему чуть больше недели, все же, подходя с мечом в руках к замученному и голодному животному, Эрл чувствовал себя так, будто собирался заколоть верного оруженосца. Словно предчувствуя опасность, конь беспокойно заржал, когда рыцарь, приблизившись к нему вплотную, положил руку на спутанную гриву. Избегая взгляда влажных и больших глаз животного, Эрл, чуть отстранившись, быстро и сильно ударил его мечом в шею снизу вверх. Поблизости не росло ни одного, даже самого чахлого деревца, поэтому и думать не стоило о том, чтобы раздобыть хоть немного топлива. Эрл выбрал небольшой, достаточно плоский камень, отошел от него на несколько шагов, поднял к лицу левую руку, на которой звякнул крохотный огненно-красный амулет и замысловато скрестил пальцы. Потом, прошептав несколько быстрых слов, сплеснул рукой, точно стряхивая с ладони вязкую паутину. И, сорвавшись с кончиков его пальцев, полетел в камень косматый шар оранжевого пламени». Вечерняя полутьма брызнула во все стороны перепуганными кошками теней, а плоский камень, на котором огненный шар разбился снопом желтых искр, мгновенно раскалился до красна. Не теряя времени, Эрл швырнул на камень ломоть конины. Несколько секунд он слушал аппетитное шипение поджариваемого мяса, затем перевернул ломоть. И присел рядом, вдыхая аромат предстоящего ужина. «Никогда не думал». Слух проговорил Эрл, бледно улыбаясь. Что буду использовать магические навыки исключительно ради того, чтобы приготовить себе жаркое. Устав горной крепости предполагал обучение рыцарей ордена магии. Правда, диктовалось это скорее традицией, нежели необходимостью. Чтобы сразить чудовищно громадных драконов, являющихся из-за горного порога силой заклинаний, надобно изучать магическое искусство долгие годы куда как эффективнее было противопоставить горным тварям ратное мастерство. А те несколько отработанных заклинаний, по большей части из арсенала боевых магов сферы огня, предназначались в основном для эффектной демонстрации на парадах и турнирах. «Быть может», – подумал вдруг горный рыцарь сэр Эрл, нетерпеливо ожидая, пока приготовится мясо, «такое отношение к магии развилось в горной крепости из-за того, Что век от века магистрами ордена горных рыцарей становились выходцы из серых камней, где магия и маги издавна стоят вне закона. Интересно, как повел бы себя кто-нибудь из феодалов, случайно застигнув меня здесь за столь нечестивым занятием? Видимо, вследствие усталости разум юного рыцаря оставил эту мысль, переметнувшись к другой. Брат Аттар говорил, что в северной крепости порога, рассеянно думал Эрл, слыша все слабеющее ворчание мяса на остывающем камне. Магия тоже не в большой чести, но с этим понятно. Воины у Турку, королевство ледяных островов, из которых состоит основная часть гарнизона северной крепости, с малолетства привыкли верить тому, что видят своими глазами и могут пощупать руками. Они – дети и внуки морских разбойников, не имеющих никакого понятия о магическом искусстве. Равно, как и об искусстве каком-либо другом. Другое дело – рыцари болотной крепости. Я никогда не видел воина, опытнее и искуснее брата Кая. Я даже не слышал о воине, могущем сравниться с ним. И магия, которой он владеет, также сильно отличается от магии, традиционно разделяемой на четыре сферы – как и мощнее каждой из этих сфер. Даже страшно вообразить, с какими невероятно ужасными и сильными тварями приходится сражаться рыцарям из этой безвестной, всеми забытой крепости, там, на далеких туманных болотах, если только такие рыцари, как брат Кай, способны этим тварям противостоять. Эти мысли впервые поднялись на поверхность сознания откуда-то из глубин разума Эрла только сейчас, в тревожные ночи серых камней огров. Сам Эрл невольно выпустил их, рожденных значительно раньше, еще в Дробионском королевском дворце. И отчутливое понимание, и внутреннее полное признание того, что болотник сильнее его самого во многом, пожалуй, во всем, глухой болью отозвалось в сердце горного рыцаря. Вот поэтому принцесса Лития, его принцесса, Его возлюбленная летила сейчас не с ним, не с Эрлом, не с ним, а с Каем. Нет, проговорил Эрл, ясным клинком собственного голоса, разбив ночную тишину. Не поэтому, а потому что путь к исполнению моего долга лежит через серые камни. Он повторил это еще трижды, прежде чем была его уверенность вернулась к нему. Потом Эрл снял со стывшего камня кусок мяса. И впился в него зубами. Закончив ужин, рыцарь забрался в расселенную и завернулся в плащ, положив меч рядом с собой. Несмотря на усталость, он еще долго лежал без сна, глядя во тьму. Около полуночи где-то недалеко лающе завыли волки. Эрл, к которому сон все еще не шел, принялся считать хищников, пытаясь по частым, коротким завываниям определить численность стаи. Это помогло. Вскоре рыцарь неглубоко погрузился в ломкую дремоту.